Они уговаривают ребят вернуться домой или хотя бы позвонить родителям и сказать, что у них все в порядке, но никого не заставляют делать это насильно. Если подросток предпочтет оставаться в приюте, все, что от него требуется, — соблюдать правила, и никто не задает ему никаких вопросов. Джиллен было 16 лет, когда она сбежала. Если Нелл это она...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 — Разве вы не позвоните у Эберли? Разве кто-то еще не... Разве вы сами не поедете? — У меня и здесь дел хватает. Разыщите, Джиллиан, удостоверьтесь, что Нелл грехом это она. Побыстрее. Надо срочно выехать в Йорк, чтобы вы успели на поезд. — Ну, как я... Как с ней обращаться? Неужели просто... Линли только рукой махнул. «Я полностью полагаюсь на вас, сержант. Привезите ее сюда и как можно быстрее». Барбара, наконец, разжала кулаки. Все тело казалось ватным и вялым.